Эмархан утешил отца еще и тем, что сардар-беке в плену будут обращаться хорошо. Ради этого князь уж в беку из своих средств задаток в пять тысяч рублей. Вернуть эти деньги он попросил лишь в случае, если его посредничество завершится успехом, то есть после того, как он доставит в Серноводск освобожденную пленницу. Благородный поступок горского князя вызвал в обществе восхищение, и он вдруг сделался заметной фигурой. Скептики говорили, что Эмархан в любом случае не прогадает, и деньги свои вернет, и Фигнера, будущего главнокомандующего, сделает своим нравственным должником. Я почти ненавидел Дашиного родителя, более всего за то, что он спасет Эмархан. И ее он а не я бездействие и в особенности перспективы месячного ожидания сводили меня с ума и воображал ужасные картины лишений и глумлений которым возможно подвергается моя возлюбленная в эту самую минуту и чувствовал что не усижу в городе в конце концов мне пришло на ум обратиться к никитину Ломая руки с дрожанием в голосе, — пересказала ему свои мучительные думы. — Что делать? — Скажите, что делать? — воскликнул я в финале своей слезницы. — Вы человек бывалый. Что вы об этом думаете? Ответ был прост. — Тут и думать нечего. Нужно нам отправиться в Канлы-Ро и освободить Дарью санну Без войск, без пушек. Самим. Девушка, она впечатлительная, тонкого воспитания. Каждый лишний день неволи среди разбойников верно стоит ей годы жизни. Да как же мы это сделаем? Давно я жду, что вы заведете об этом разговор. Кое-какие соображения имеются. Олег Львович рассказал, что его кунак подтверждает сведения Мархана. Мадмуазель Фигнер действительно захвачена Рауфбеком. Голбаций хорошо знает те места. Лет пятнадцать назад он сам несколько времени скрывался у канлэройцев. И даже может объясняться на их языке. Правда, то что аул неприступен. Он со всех сторон окружен отвесными скалами, единственный проход крепко охраняется. В прошлые годы в канлэрой, преследуя кровников, пытались прорваться, и адыги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 Иноземцев молча кивнул и выпустил струйку синеватого дыма. У меня от растроганности защипало глаза. Вот что такое настоящая дружба. Потом ведь им обоим друг, не я, они это делают ради Олега Львовича. Никитин, однако, совсем не расчувствовался. Брать с собой ни доктора, ни капитана он не хотел хен Хельферу было сказано, что он плохо сидит в седле, через два часа езды натрет себя в седалище и окажется всем обузу. А моряку Олег Львович заявил, — в горах от вас проку будет не больше, чем от меня в парусном бою. Признаетесь, я ведь вам на мостике только мешал бы, вероятно. Ну так вы лишь будете путаться под ногами. Вместо дела нам придется смотреть, чтобы вы не свалились в пропасть и не оставили лишних следов. Учтите, к тому же, что на обратном пути, возможно, погоня. Лучше поступим вот как. Вы с доктором проводите нас в коляске до последнего мирного селения, куда доведена дорога, и останьтесь там ждать.